«Опять я оказываюсь на стороне меньшего зла в противовес злу большому». Заместитель крякнул, «Вилли, ты слишком любишь философствовать, пора сформулировать условия задачи». «Что ж, попробуем», — коротко развел маленькими ручками адмирал. «Мы должны добиться того, чтобы русские, как говорится в их же пословице, видели деревья, но не сообразили, что это темный лес, в котором прячутся зубастые волки».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 Эту разработку буду вести лично я». «Ну, как тебе?» Как гарнир неплохо протянул генерал, глядя в сторону и быстро помаргивая. «Но что такое картофельное пюре и кислая капуста без хорошего куска мяса?» «Согласен. Для успеха нужен некий финальный штрих, точная туше, нанесенное в правильно рассчитанный момент. И только тогда, в случае успеха этой акции, можно будет назначить точное число и час наступления. А в случае провала...» «Все отменить. Адмирал прищурился, вглядываясь в лицо своего заместителя, который, казалось, его не очень-то слушал. Ага. По усиленному морганию вижу, что твои мозги уже заработали. Ну-ка, ну-ка. Знаешь, Вилли, свинья действительно гениальна. Генерал сосредоточенно потёр подбородок. Он в самом деле произнёс ключевое слово. Слушай, Собеседники наклонились друг к другу, и генерал быстро-быстро заговорил, едва поспевая за мыслями. Из-за спешки он проглатывал слова и целые куски фраз, но адмирал схватывал, на лету энергично кивая. Такса беспокойно завертела головой, взвизгнула, соскочила на пол. Начальник и заместитель постоянно обрывали и перебивали один другого, но это совершенно не мешало ходу дискуссии. Они сейчас находились в своей стихии и больше всего, пожалуй, напоминали двух джазистов в самый разгар Джеймс Эшна. «Если кто-нибудь посторонний подслушал бы этот сумбурный разговор, то вряд ли что-нибудь понял». «Роль личности в истории» бросал реплику один. «Суха теория, мой друг», — понимающий кивал второй. «Как сделать, чтобы за деревьями не увидели леса?» «Да очень просто», — восклицал генерал. «И нечего распыляться», — вторил ему адмирал. «А то разведка, контрразведка, НКВД, НКГБ, служба связи. Черт ногу сломит, пустая трата времени». С четверть часа проговорив подобным невразумительным образом, собеседники откинулись на спинки кресел, и удовлетворенно задымили сигарами. «Что ж, концепция есть», — пыхнул синеватым дымом адмирал, — «и неплохая». Генерал был более категоричен. единственно возможная вероятность успеха», — подумав, заместитель сказал. 50 процентов». «Что ж, не так мало. Наша везучая свинья, бывало, ставила и на меньшее. Надеюсь, ты понимаешь, Зеп, что в случае проигрыша расплачиваться придется собственной шкурой». «Разве в нашей профессии когда-то было иначе?» – небрежно дернул плечом генерал. «Только в прежние времена перед тобой клали револьвер с одной пулей, а теперь подвесят на мясницком крюке. В сущности, невелика разница». Оба весело рассмеялись. Настроение у старых приятелей было отменное. Адмирал погасил сигару. «Ну хорошо! А кто? Здесь все зависит от исполнителя. Это должен быть агент экстра-класса, иначе 50% может не получиться». «Твое мнение?» «Вассер», – уверенно сказал генерал. Было видно, что этот вопрос он уже обдумал. Начальник разведки изменился в лице. кашлянул раз, другой, помешкал, подбирая правильные слова. «Зеп, дружище, ты же знаешь, когда ловят наживца, шансы последнего, мягко говоря, невелики. Особенно, если наживка благополучно проглочена, право...» «Это чересчур, ты же не фанатик». Складки на сухом лице заместителя сделались резче. «Я не фанатик». Но я уважаю свое ремесло, и я в любой момент готов расплатиться по счету всем, что имею, в том числе жизнью, уверяю тебя, Вассер из того же теста. Это что касается эмоций, а теперь по делу. Я готовил агента Вассер к чему-то подобному много лет. Вассер идеально подходит для поставленной задачи по всем параметрам, и по личным качествам, и по выучке, и по легенде. Говорю это совершенно объективно, давай поставим вопрос так. Кто, если не Вассер? Они долго молча смотрели друг на друга. Лицо генерала выглядело совершенно бесстрастным, адмирал же явно был взволнован. — Ты прав, Зепп, — сказал он в конце концов и снова откашлялся. — Ты лучший из лучших, а Вассер — оптимальный выбор. Пожалуй, мы можем рассчитывать не на 50 процентов, а на все 60.